Но только вот волосы у этой валькирии из-под шлема струятся подозрительно знакомые, рыжие волосы. — Так, — говорю, — это еще что за балмаскарад? Коля на меня удивленно так вскинулся. — Ты что, знаешь их? — В синем, что слева, первый раз в жизни вижу, а вот та, что справа... Есть у меня подозрение, что я ее знаю лучше, чем мне того бы хотелось. И пока я эти слова говорил, шлем с крылышками как раз в нашу сторону повернулся, замер. Девицы о чем-то между собой перешепнулись и цок-цок, а сапожки-то, думаю, подкованы, уже рядом. Вот сладеньким таким голоском кара щепечет. — Это и есть тот самый Малахов. — Старший сержант, — добавляю, — не забывай, пожалуйста. А сам на черноволосый влежу. Вблизи она очень даже ничего оказалась. Бровичарные, как там в таких случаях говорится, ах да, соболиные, А глаза точь в точь, как у моей рыжей, огромные и зеленые. Только за ресницами она не в пример лучше следит и ухаживает. — Позволь представить, Сергей Малахов, — раздельно произносит Кара, — мою двоюродную сестру, Ринелику Пато, чародейку у второго круга посвящения. — Правильно говорят «магичку», — Лен, — усмехаться черноволосая. Изящным таким жестом мне руку протягивает. А для друзей я просто елика. Ну, а я просто Сергей и руку ей пожал. Выглядела она после этого пожатия слегка удивленной. Ну да, конечно, у них-то руки дамам целовать принято, лобызать, а я и позабыл. Муж Мужланс! Однако, что девушка и констатировала. «Очень приятно. А это на Колю киваю. Николай Рязанцев. Ни барон, ни граф, ни друг, ни брат. А такой же, как я, простой русский солдат. Прошу любить и жаловать». Вот Коля-то не сплоховал. Видно, успел за полгода пообтесаться. Аккуратненько за самые кончики пальцев руку взял Еле-еле губами коснулся, что у одной, что у второй. Тоже мне аристократия. Ладно, думаю, мы тоже не лыком шиты. Просочился вперед, и прежде чем девушки опомнились, обоих под локотки подхватил. А не пройти ли нам, милые дамы, куда-нибудь? — Можно, — благосклонно так кивать, Елика. Мы не возражаем. «А какие будут варианты?» «Я на рыжую кашусь. У нее на внутренняя борьба оршинными буквами. И возразить мне хочется. И сестрице перечить неохота, да и вообще интересно. Есть тут, оживляется Рязань, одно местечко». «Местечко еще то, как выяснилось. Он нас к нему долго вел» подвалами какими-то, хлама там немерено. Похоже, туда все барахло чуть ли не от основания династии сваливали. Его бы разгрести, на танковый роту хватит, и денег вырученных, и лома. а люди здесь почти что и не ходят. В самом начале еще попадалась какая-то обслуга, косились на нас странно, а потом уже вековая пыль пошла. И только посреди коридора тропинка протоптана. Я пригляделся для забавы. Четверо тут ходили постоянно, и двое из них — Коля. Со своей, Бойкой. Еще один вроде старик ходит в чем-то вроде тапок и к тому же пришаркивает. А еще один в сапогах местных. Причем, что характерно, этот меньше всех наследил. Словно специально старался с тропинки не сходить. «Слушай», — говорю тихо Рязани, — «ты эти ходы вообще как знаешь?» «Хреново!» — так же шепотом Коля отзывается. «Только до комнатушки и обратно. Мне ее дворецкий по пьяному делу в карты продул. Он-то по здешним подвалам спец». «Так...» — А кроме него кто здесь бродить может? — Да никто, — удивляется Коля. — Крысы разве что. И только он это сказал, как проскакнет из одного угла в другой. Даже я разглядеть толком не успел. Тень серая, лапками быстро-быстро переверяет Крупная сволочь! Коля замер, рыжая рот начала раскрывать для вопля. Не иначе. Я за пистолетом тянусь. И тут Елика коротко так рукой взмахнула. Шарах! Словно у нее в рукаве все это время мячик огненный был запрятан. бабахнуло как от винторя. Искры брызнули, и паленым запахло. Ты это... Коля в себя пришел, и на Елику начал руками размахивать. Чего? Совсем уже. Файерболом кидаться, тут же как полыхнет. Елика на него посмотрела, жалостливо так, Ладошку перед собой выставила, дунула, И весь угол комнаты с пятном обугленным Враз инием покрылся. — Так лучше? — спрашивает. Коля стушевался, покраснел, А я пистолет в руке держу, И ствол у него, что характерно, подрагивает прямо как стрелка у компаса. Может, конечно, привиделось. всякое бывает. Не каждый день все-таки перед носом девушки шарами огненными швыряются. Да вот только я своими глазами доверять привык. На раз так мелькало что-то впереди. Как раз тот момент, когда мы все закрылись и охотились. Черные ростом примерно с человека. Жалко, думаю, что тут освещение такое хилое. А с другой стороны, не если прикинуть, как мы по лестнице спускались. Никак в эти щели не могут прямые лучи светить, будь они хоть трижды под самым потолком, но светят. Коля на меня смотрит на пистолет. — Ты чего, разведка? — контузию схлопотал. — А я все никак не могу дрожь унять. Прямо мистика какая-то. Там, пистолетом показываю, впереди что? Серьезно? То же, что и сзади? Пыль да мусор? Черт, думаю, неужто и вправду почудилось? Ходить по этим подвалам, мы-то больше по лесам да болотам привычные. Там воздух, простор, а вот в городах пока как-то не доводилось. Зато я, когда в госпитале валялся, Сталинградских раненых наслушался про их подвальную войну. Жуткое дело! Главное — не развернуться здесь толком. А то, как мы сейчас стоим, одной очереди всех положить можно. Про гранату я и не говорю. — Ну что? — это Коля волнуется. — Идем или так, и будем вперед пялиться. На я, — Елика заявляет, — ничего не чую впереди. Но если ты опасаешься... Повела рукой, и сразу вокруг нее забавное такое сияние возникло. Облачко не облачко, а словно крохотные новогодние снежинки вокруг нее кружат, причем не абы как, а по орбитам. Тоже мне, думаю, пояс астероидов и в миниатюре. Защиту поставила. Рязань осведомленность свою демонстрирует. И «Серебряная броня, да?» «Это заклинание называется «Ледовая броня», — улыбается Ерика. «Хочешь испытать на прочность?» «Нет уж. Рязань аж в сторонку шарахнулся. Знаю я ваши магические штучки». Как долбанет, что твоя электростанция. Вот видишь, поворачивается елика ко мне. Посмотрел я на эту магичку, на сияние. Пальнуть бы по ней для пробы, да только куда. Юбка короткая, рукава, правда, широкие. Ну да мало ли, что у нее там запрятано. Попасть-то я попаду, куда хочу. — А ну, как полыхнет там очередной шарик, что тогда? Огнетушителя тут в пределах видимости как-то не наблюдается. — Вот что, — говорю ей, — ноги раздень. Что? У нее поясок был хороший, из парчи, из позолота или там чего-то похожего. Я-то такие только в кино видел. Шириной с ладонь, накладочки фигурные пряжка с чайные блюдце а свободный конец что характерно свисает чуть ли не ниже юбки по нему-то я и пальнул. грохнуло вспыхнуло еле-ка чуть ли не под потолок подпрыгнула ты это уже рыжая на меня орет. — малахов совсем с ума лишился даже тех крох что были — Может быть. Только давай сначала посмотрим, куда я попал. Елика, похоже, меня на месте испепелить собиралась. Я тнюдь не взглядом. Но как только мои слова до нее дошли, нахмурилась, глянула вниз, а там, на самом кончике пояса, аккуратная такая дырка, калибра 7,62, что характерно. — Ой! — Вот то-то, что «ой!» — не думала, — бормочет, — что этой штукой можно пробить защиту третьего уровня. — Век живи, век учись! — замечаю. — Малахов! — у Кары, можно сказать, вопли возмущенной души получился. — Чего ты хочешь? — Я переспрашиваю. Я-то хочу всего лишь того, чтобы мы соседнюю комнату спокойно прошли. Слушайте, озабоченно Коля говорит, а может, ну его подвальчик этот, я и другие места знаю. В Малой Трапезной, например, можно очень даже здорово в уголочке пристроиться. Там, правда, шумно, зато... Нет уж, заявлят Елика. Раз уж мы сюда пришли... Я желаю идти дальше. И если там впереди что-то есть, Тут она руку ладонью вверх протянула, А на ней раз, и еще один огненный шарик возник, И подпрыгивает так легонько вверх-вниз, вверх-вниз, Словно она его как мячик подкидывает. То пусть это что-то знает. Я весьма рассержена тем, что мне испортили новый пояс. — К сведению некоторых, — продолжает Елика, — это был не простой кусок ткани, а магический артефакт. — Надо же! А кто ж знал? Продрявился совсем как обычный. — Ну что, пошли? — Погодите, — говорит Рязань. — Застращал ты меня, разведка, своими предосторожностями? Прошел он в угол комнаты, заскрежетал там чем-то. Пыли сразу такое облако взлетело, что кольку в нем и не видно почти, только чих молодецкий доносится.